Открывается свидетельство арабов о дерзких походах русов на восток. Исследователь, начиная свою повесть об этих походах, не спрашивает, какие это были русы, а прямо впереди всего чертит живую характеристику норманов, представляет их единственным народом в истории, с которым никто не мог сравняться в беспредельной дикой отваге и прочее, и прочее, и доказывает, что этот буйный дух норманнства лучше всего выражается именно в русских походах на Каспий. Примечание. Григорьев. О древних походах русов на восток. Журнал Министерства народного просвещения. Далее ЖМНП. 1835 год. Февраль. Конец примечания. Само собой разумеется, что разыскания в скандинавских сагах, произведенные под обаянием нормандского призрака, должны были довести дело до последнего конца. За это дело взялся Сенковский. По поводу издания «Эймундовой саги» он написал о скандинавских сагах особую статью, где с необыкновенной горячностью доказал, что Русь в сущности была только... Новой Скандинавией. Искренно ли он верил своим заключениям, или это было одно только его журнальное остроумие, неизвестно. Но очень многие и самые существенные его соображения и решения были приняты ученостью весьма приветливо и дружелюбно. Они не были новы, они повторяли одно и то же старое, но они были доказаны новым способом. Возбужденный распространившимися в то время новыми идеями о задачах истории, Синковский потребовал и от наших историков уже не мертвых подлинных документов, на чем стояла критика Шлецера, а запросил подлинно живого человека, которого, по его мнению, можно изобразить только при помощи народных саг, преданий, басен, совсем отринутых и позабытых исторической ученостью. С этой точки он прежде всего осудил теорию исторической критики, упрекая ее в ложном направлении, что слишком она доискивалась истины, достоверности, чистоты фактов. Он отдавал преимущество картине общественного человека и на этом основании очень заступался за басни, предпочитая их всякой достоверности. Вместе с критикой, конечно, он осудил и Шлетцера, которого называет одним из ужаснейших мучителей в смысле неутомимого преследования всяких басен. Можно было ожидать в самом деле чего-либо нового, не согласного с исторической критикой этого ужаснейшего мучителя, а вышло все одно и то же, о чем давным-давно говорил Шлецер. Его осторожные мысли – без всякой осторожности, были доведены только до полной нелепости. Почему и можно заключить, что Сенковский, как очень верно заметил Савельев Ростиславич, писал, собственно, веселую пародию на теорию норманства, доводя ее логически до явных нелепостей. «Не трудно видеть, — говорит Сенковский, — о приходе к нам варягов, — что не горстка солдат вторглась в политический быт и нравы славян, но что вся нравственная, политическая и гражданская Скандинавия со всеми своими учреждениями, нравами и преданиями поселилась в нашей земле, что эпоха варягов есть настоящий период славянской Скандинавии, ибо хотя они скоро забыли свой язык, подобно манджурам, завоевавшим Китай, но, очевидно, оставались норманами почти до времен монгольских. Славяне неминуемо должны были утратить свою народность и вместе с приятием имени русов сделаться русами-скандинавами в образе мыслей, нравах и даже занятиях. Варяги, как грозное сословие скандинавских морских князей, своими романтическими истинно живописными нравами внезапным своим падением посреди земледельческих племен непременно потрясли все навыки славян. В самом деле, мы видим, что спустя некоторое время тихие, смирные, угнетенные человеки, так Синковский называет славян, которых хазары, то есть обры, авары, запрягали в свои кибитки, уже смело стали разделять с русами опасности моря и пускаться вместе с ними почти на обоснословные подвиги. Скоро все народонаселение сделалось воинственным и оживилось героическим духом Скандинавии. Такая перемена в характере заставляет предполагать общее преобразование духа, понятий, вооружения, одежды и обычаев страны. Вообще автор убежден, что если нравственное и политическое состояние России в первой эпохе ее истории не было верным оттиском Скандинавии, то, без всякого сомнения, было оно полным и ярким ее отражением. Настоящий характер эпохи был русский или скандинавский, а не славянский. Одним словом, Россия варяжских времен была с некоторыми оттенками фино финославянская Скандинавия. Беспристрастный историк России не должен исключительно объявлять себя славянином, ибо тогдашнее ее народонаселение состояло в равном почти количестве из славян и финов под управлением третьего германского поколения. Из слияния этих трех племен восстал российский народ. История России – Начинается в Скандинавии и на водах Балтийского моря. Нравственный и политический быт нормандского севера есть первая картина, первая страница нашего бытописания. Саги столько же принадлежат нам, как и прочим народам, происшедшим от скандинавов или ими созданным. Все эти заключения, развивающие только главное положение Шлецера, утверждались на изучении скандинавских сак, то есть скандинавской народной поэзии, вроде наших богатырских былин, сильно потерпевшей только от ученой руки их первых собирателей. Таким образом, первое – это поэзия, второе – это поэзия, искаженная не устами самого народа, а пером сочинителя истории. Но все-таки в ней живее, чем где-либо, обрисовывается древний общий скандинавский человек со своими нравами, обычаями, уставами жизни и так далее. Из сравнения этого человека с русским древним человеком оказывается сходство, но только сходство общечеловеческое Сходство одинаковых условий жизни, одинаковых ее положений и направлений, какие можно открыть повсюду в человеческой природе. Однако на этом самом основании норманисты решают, что на Руси в первые века ее истории ничего не было своего, а все было нормандское, обозначая таким образом свою народную жизнь Руси пустым местом. Статья Сенковского В сущности была горячим журнальным фильетоном в защиту полного и всестороннего нормандства Руси. Осуждая историков и самого Карамзина за их невнимание к сагам, он бегло и живо рисует характеристику нормандского севера и заключает «Все это ускользнуло от внимания и проницательности наших историков, «Все иссякло в тумане неуместного славянизма издуто с исторических страниц Руси ледовитым дыханием старой критики. Чтоб создать настоящую историю того времени, продолжает автор, надо вновь переисследовать все ее материалы в духе новейшей критики, которая не боится басен и умеет отыскивать в них человека и его общественное состояние». Надо «Надобно научиться языку русов и стараться из подлинных сказаний Севера узнать, что такое был тогдашний Север. Утешимся приятной надеждой», — заключает автор, — «что скоро кто-нибудь из нашей молодой России посвятит себя одной этой эпохе и, изучив ее во всех отношениях, сочинит первую ее монографию и первую историю. Труд огромный». Многосложный, требующий большого терпения, постоянства и даже разнородных сведений, но обещающий вознаградить неустрашимого труженика обильной жатвой любопытных фактов и новых видов. Такой труд давно уже был предпринят погодиным. Никто, конечно, с таким здравомыслием и так основательно не мог бы рассеять этот нормандский призрак как автор исследований, замечаний и лекций, о русской истории. Но, к сожалению, многоуважаемый ученый пришел к разработке этого вопроса уже с готовым его решением по карамзину, с готовой и притом неоспоримой истиной, что варяги Русь ⁇ суть норманы. В самом начале своего труда он приводит так называемое им классическое место нестаровой летописи, где говорится о призвании варягов и где они сливаются с Русью в одно имя, в одно племя. Автор полагает это место краеугольным камнем для своих рассуждений. По-видимому, он называет его классическим в смысле его непреложной достоверности и сопровождает следующим рассуждением. Мы должны рассмотреть внимательно это важное место. Разберем все слова, объясним все выражения, сообразим все обстоятельства, современные и следующие, поищем комментарии в истории древних государств, единоплеменных и иноплеменных, отвлечемся от всех понятий настоящих, помня беспрестанно всю важность и великость нашего дела, нашей задачи то есть разрешение вопроса «Как началось русское государство?», станем останавливаться на всяком шагу. Все для нас важно, дорого, нужно. Стоит труда подумать о всякой безделице, подобно рудокопам, которые просевают кучи песка через сито, чтобы извлечь несколько крупинок золота, проведем всякое слово, всякую букву через чистилище строгой критики» можно думать, что еще строгой критики подвергнется прежде всего слово «русь». Как? В каком смысле оно имя нормандское, а не русское? Откуда взял летописец, что это имя явилось только со времени призвания варягов и принесено ими как их собственное туземное имя? Как он мог узнать об этом? В каком виде он передает это сведение?» в образе ли предания или под видом события, где именно жила эта Русь и так далее. Автор не задает никаких вопросов по этому поводу и вполне без малейших оговорок толкует слова Нестора в пользу предвзятой идеи о норманстве Руси, называя свое толкование «наияснейшим». Он главным образом доказывает только, что «варяги были норманы», что Русь поэтому тоже норманы. Это для него истина наияснейшая, не требующая никаких доказательств. Первое показание летописца о Руси, что он впервые нашел это имя у греков, показание, заслуживающее самого внимательного рассмотрения, именно в свечении с варяжским происхождением этого слова, остается здесь без всякого отзыва и как бы не существует. Точно так же остается без отзыва и последнее показание летописи, что с приходом Олега в Киев все пришедшие, в том числе и варяги, прозвались Русью. Кроме того, исследование Шлецера и замечание покойного Максимовича что Нестор входил уже в соображение о начале прозвания Русской Земли, и что летопись Русская в этом отношении представляет не простое сказание о событиях, но мнения исторические, это осталось также без обследования. Примечание: Максимович: Откуда идет русская земля? Страницы 14, 47, 57 Конец примечания. Вообще намерение автора провести вопрос чистилищем строгой критики над каждым словом и над каждой буквой ограничилось только одной стороной дела всесторонней и подробнейшей защитой предвзятого решения от возражений, какие в то время существовали и нарождались в науке. Впрочем, автор за имя особенно не стоит. Он говорит даже Что не в имени дело. Норманы могли принести имя, могли сами принять имя от туземцев. Основателями государства в том и другом случае остаются норманы. Вот в чем главное. Но как это понимать? Что значит быть основателем государства, особенно если этот вопрос будет относиться к нашим варягам? Что, собственно, они принесли к нам такого, почему должно их почитать основателями государства, то, что приписывается варягам, не развелось ли, само собой, из собственных славянских обстоятельств и начал жизни? С ними пришел князь. Но князь ведь доморощенное славянское произведение жизни, поэтому... Необходимо знать, чем варяжский князь отличался от прежних славянских князей. Князь принес княжеский суд, но чем этот суд отличался от прежнего славянского суда, что касается самой идеи об общей справедливой власти, то мы видим, что понятия о ней были выработаны сознанием самих славян, для этого и призвавших варяжского князя. Князь принес порядок, наряд, но какой? И чем он отличался от прежнего, порядка или беспорядка? По-видимому, вся роль варягов заключалась в защите от обид сторонних и домашних. Это ли мы должны именовать основанием государства? И почему основателями государства не почитать с большей справедливостью Тех самых людей, которые именно для основания своей независимости и самостоятельности призвали весьма потребное для этого орудие храбрую и отважную варяжскую дружину. Люди, измучившись домашним раздором, согласились отдаться в защиту, пошли на суд и на правду третьего стороннего лица. Ясно, что основание государства устроилось тремя силами, и варяги в этом случае составляют не более как только третью долю, а две доли должны принадлежать все-таки старым хозяевам этого нового государства. Другое дело, если б случилось варяжское завоевание. Но ни летопись, ни последующая история об этом даже не делают и намеков. Варяжский князь в лице даже очень поздних потомков все еще не думает отнимать остальных двух долей у народа, и все живет одной своей третьей долей, которой владел по призванию. То есть князь долгое время все остается не более как защитником и судьей людей, не помышляя ни о чем другом. Не есть ли это чисто славянская старозаветная Обработка княжеских понятий И всего того смысла княжеской роли С каким варяжский князь Целое столетие живет между славянами